Глава двадцать шестая. Знакомая-незнакомка. Плох тот полковник, который не заметит, что его любимая и единственная дочка явно заинтересовалась каким-то парнем. Однако плохо тот, который не знает, кому можно, а кому нельзя доверять. Потапов дочке доверял крепко. «Молчит, значит, так надо». «Значит, пока и говорить не о чем», – рассуждал Потапов с женой. Оба отлично помнили, как трудно им самим приходилось, как преодолевали они непонимание родных, их неверие, их докучливые вопросы и нравоучения. И Михаил Иванович и его жена были абсолютно правы. Вера сама пока не очень-то понимала, к чему ей это общение. Да, приятно было разговаривать, когда точно знаешь, что разговаривают с тобой, а не с красивой оберткой. А Вера знала, как бывает иначе. Ее подруга, на пару лет старше самой Веры, оказалась женой этакого любителя прекрасного. «Какая любовь была! Прямо вечная, однако, и на тебе! Вечная любовь и так мало прожила, до первого меда!» — рассказывала подруга, придя в себя после развода. На мёд у подруги была сильная аллергия, которая переходила в глобальный отёк лица, потом перетекала в его ярко-пятнистую окраску, а потом пятна начинали шелушиться и мокнуть. Всё это мероприятие обычно длилось около недели, поэтому подруга старательно избегала всё, в чём мёд мог быть. А тут не уследила. Отведала в гостях у общих друзей превосходный торт. Но кто бы мог подумать, что хозяйка дома, которая и пекла этот торт, ярая противница сахара, говорить о нем спокойно не может, никогда его не употребляет. А вместо него в десертах используют мед, утверждая, что уж от меда-то проблем не бывает. Когда их самая красивая гостья вдруг начала на глазах распухать и покрываться пятнами, хозяева впали в транс гости подались в стороны, а муж пострадавших впал в состояние лютого шока выпал он из него не скоро через день когда его супруга неудачно пошутила что теперь всегда такое останется конечно и отек, и пятнистость и шелуши не ушли, но молодой и вечно любящий муж ушел раньше это был так сказать пример самый безобидный и быстро отыгранный. А сколько эстетов смывались, когда выяснялось, что стройная тростиночка в беременном состоянии, о ужас, ужас, вовсе не стройная. И не надо рассказывать, что вот какая-то звезда сохраняет девичий стан, а животик к ней просто так, привешен. И после родов она сразу такая эльфа легкая. Да, может и бывает такое, но как редко. И зависит иногда от генетики, а иногда от драконовских диет и отказа от кормления грудью, на что далеко не всякая мать пойдет. Мужчина-эстет – это, конечно, важная штука, только вот здоровье ребенка все-таки не менее важно. Тем более, что если эстету захочется докопаться, то он это сделает, заметив растяжки на коже бывшего эталона красоты. Или морщинки, чего доброго. Так что если такое свозу, лучше уж раньше, когда жене еще пока не надо горевать над молодостью, растраченной рядом с таким ценителем. Ведь он все равно найдет себе кого-то лучше и будет млеть от следующей счастливицы. Вера всего этого сильно опасалась, понимая, что находится в группе риска. «Лучше быть с нормальным человеком, который будет меня воспринимать как личность, а не как эталон красоты», — думала она. Отказывая очередному восхищенному претенденту. Ну вот, теперь она разговаривает с нормальным. Он не видит ее лица, не знает, какая у нее фигура. Да что там, даже волос не мог оценить. И что теперь? А теперь началось самое интересное. Оказывается, когда нет нужды контролировать, на какую часть твоего тела и как именно смотрит собеседник, можно спокойно слушать его рассказы. Над... Чем-то смеяться, чему-то сочувствовать, понимая, что нет. Вот этот самый твой собеседник вовсе не идеал. И вообще-то избалованный тип, только недавно прикоснувшийся к нормальной жизни, но делающий это быстро и правильно. Не врет, не пытается показать себя лучше, чем есть, может посмеяться над собой. Отца жалеет, пусть даже неосознанно, но пытается заботиться о нем. Закота переживал и так, всерьез. Собак не боится, причем даже моих. В разговорах можно многое узнать о человеке, особенно если умеешь слушать. Вера умела. И информацию из того, что слышит, извлекать умела. Это уж отцовская выучка. Оставалось только понять, что со всем этим делать. Можно закруглить общение, отболтаться какой-то причиной, оставив этот эпизод в памяти как успешный эксперимент. А можно попытаться двигаться дальше. Хотя бы к дружескому общению. А что, мне друзья не нужны, что ли?» Рассуждала Вера. Ровно до момента, пока расстроенный Дима не рассказал ей о визите к матери. «Ну и дура!» — подумала Вера, внимательно выслушивая его рассказ. Нет, он не жаловался, да и вообще лишнего не говорил. Это бы Веру скорее отпугнуло. Он рассказал так, так, как ее отец говорил о своих родственниках, с которыми у него были сложные отношения. Более непохожих людей, чем Дима и Михаил Иванович найти было сложно. Но вот подишь ты. Именно та ровная интонация в разговоре, когда тебя задели, но сам ты в ответ просто отошел, потому что нельзя ответить. После этого Вера поняла, что она жадная. Не знаю, что из этого выйдет, но просто так разрывать общение я не хочу. В конце-то концов, всегда хорошо, когда среди знакомых есть надежный человек. Стоило только принять это мудрое и взвешенное решение, как оно тут же начало дрожать. Словно желе, и все из-за одного звонка. «Вер, привет! У нас тут вечеринка намечается. Пойдешь со мной?» Спросил объект ее недавних размышлений. Вера аж поперхнулась. К счастью, то решил, что ей срочно нужна дружеская поддержка, и гулка залаял. Через две с половиной секунды к нему присоединился Бук, и огневой поддержкой, перекрывая приятелей, взвыл шарик. Это дало время Вере, необходимое время на раздумье. «Вы знаете, с какой скоростью думает девушка, когда ей надо это делать очень быстро?» Любой компьютер сварился бы от попытки мало того, чтобы прочитать варианты событий, да еще и представить в лицах все эти варианты, а также их далеко идущие последствия. «Тихо!» — рявкнула Вера так, что живность тут же замолчала и смущенно переглянулась. А она непринужденно уточнила у Димы. «Прости, ты что-то спрашивал?» «Да, я хотел уточнить, пойдешь ли ты со мной на вечеринку?» Кутельма на той стороне связи дала и ему возможность еще раз подумать. А хочет ли он приводить в знакомую компанию абсолютно неизвестно, как выглядящую девушку? Воображение тут же подсунуло ему серая бесформенная чучелка в темных очках, которая цепляется за его руку. А за спиной этой неприглядной картины проплывает сияющая светка светящийся от злорадства вместе с одногруппником Романом, которого лично он с первого курса терпеть не может. Он помотал головой и вдруг сообразил, что ни одному человеку из группы, несмотря на уже четвертый год их совместного обучения, он никогда столько о себе не рассказывал, как этой знакомой незнакомке, Вере. Вовремя вспомнилась матушка, которая ради красивой картинки и что люди скажут, а еще чтоб не хуже, чем у других, чуть отца не похоронила. «Да пошли они все. Какая мне по-хорошему разница? Это просто вера. И я просто приглашаю ее на вечеринку. Что такого? Приглашаю для себя, а не для них. Что мне до их мнения?» Успел подумать Дима. «Хорошо, схожу», — услышал он верен ответ. «Где и когда?» Полковник хохотал до слез, услыхав, что учинила его дочь. — Вер, ты хоть волокардинчика возьми с собой, или там валерьянки. Парень же в обморок рухнет, если уверен, что ты эдакая невзрачная, тихо-мирно-серая. А ты просто в камуфляже в засаде была. С разведывательной миссией. — Пап, да ладно тебе, может, он стрессоустойчивый. Даже, скорее всего, так и есть. У него мать с омерзительнейшим характером и такая же младшая сестра, зато очень приличный отец. Тоже военный, правда, в отставке. Вера назвала ей данные отца, и звание, рот войск, и где было последнее место службы. Дима изумился бы, узнав, сколько всего она узнала и запомнила из его рассказов. Михаил Иванович и Надя, услышав про характер Диминой матери, только мимолетно переглянулись. Да, никому не хочется, чтобы их ребёнок, если что, имел неприятных новых родственников по мужу. Но главное — это сам муж. А с прочими можно решить вопросы. Они же как-то решили. Тем более, что до всяких матримониальных планов было ещё далеко. Это просто выход красавицы дочери из тени. — Однако будет интересно! — Потер широченной ладони Потапов. Вера только хмыкнула. Если честно, она уже ругала себя за поспешно принятое решение. «Может, может, надо было подождать, потянуть еще? А с другой стороны, иногда нужно принимать решение, как папа говорит. Бывает лучше сделать и жалеть о том, что сделал, чем не сделать, и до конца жизни скорбеть об упущенной возможности». Она прикинула, как оденется, успокаивая сама себя. Он же пригласил меня, не зная, какая я. Причем пригласил в свою компанию к людям, которые его знают и с которыми ему еще учиться. Это поступок. Значит, ему интересна сама я. Это дорогого стоит. Глупо, когда к тебе делают шаг с открытой рукой, прятаться за кочкой. Она прятаться умела, если было нужно, конечно. Алмелой идти, высоко подняв голову так, чтобы даже самые вредные и приставучие ухожуры раздерживали себя и только глазами провожали. А сейчас нужно просто быть собой, в собственном облике и со своей внешностью. «Плевое дело!» — хмыкнула она. «И да, мне тоже интересно, как получится». Остался только один вопрос. Как обставить этот самый торжественный выход из тени? В голову упорно лезло детское воспоминание о лягушке в платочке и расстроенном Иване Царевиче, которому было велено отвечать что-то вроде «Да, это моя лягушонка в коробчонке приехала». «Нет, можно и так», — кивнула Вера, глядя на себя в зеркало. Картина маслом по хлебу представилась красочная. Вот договариваются они что Дима идет на вечеринку один. А Вера потом приезжает. Вот спрашивают у него, а где его спутница? На что он машет рукой и как можно небрежнее говорит, что она потом приедет. А потом-то вон оно. Незаметно прибыла, открыла двери и выпустила из дальнего далека девицу-красавицу. Ага, и что дальше? И смотрит на меня, ошалевший Димка, ничего не соображая. Он-то явно уверен, что я выгляжу поскромнее. Воображение рисовало Дмитрия с некоторым подозрением, присматривавшегося к идущей к нему Вере, а потом выдающего что-то вроде «Девушка, а вы кто такая? Где Вера?» «Не, может, он и правильно среагирует, а может, и нет. Кто ж его знает?» Задумчивое настроение Веры приметил Топ. Распереживался и приволок на помощь младшей хозяйке хозяйку-старшую. Вера изложила маме свои соображения. Обе посмеялись над возможным развитием событий, но веренное опасение мама не развеяла. «Веру, у у мужчин стиль мышления другой. Ты же знаешь, что они народ четкий. Если ты что-то хочешь им сказать, лучше говорить понятно и разборчиво. Дешевле обойдется, честное слово. Мы и так почти на разных языках говорим. Так что лучше не усугублять ситуацию этакими играми. С одной стороны, забавно, конечно. А с другой, может же изумиться как-нибудь чересчур или сказать что-нибудь эдакое в состоянии шока. Оно тебе надо. У царевны лягушки, видимо, выхода не было и времени, чтобы Ивану все объяснить. Вот он и понял не так и дел натворил. Шкурки лягушачьи у тебя, конечно, нет. Но вот чего твой Дима себе вообразит, и что наделает потом, кто ж его знает? — Да уж, думаю, длительные поиски Кощея а за неимением монова проблем на пятую точку нам точно не нужны, — решила разумная Вера. — Лучше малой кровью обойдемся. Интересно, как же он среагирует?